Глава восьмая. Открытие Светланы. Светлана Романова остановилась у плаката с объявлением о грядущем конкурсе талантов и тоскливо вздохнула. И угораздило же ее нелестно отозваться об этом мероприятии в присутствии нового зауча. В результате вездесущая Нелли Олеговна снова на нее накричала, и в качестве наказания заставила записаться на участие в конкурсе. К Светлане подошли Алена Кизякова и Лариса Кирсанова. Первая только что покинула кабинет химии, вторая спешила из спортзала, где только что закончилась тренировка баскетболистов. Смотрела, как играет Игорь, от которого она в последнее время была без ума. Девчонки остановились рядом со Светланой и уставились на плакат. «Что, тоже участвовать будешь?» — осведомилась Лариса. — Ага, — кивнула Светлана. — Придется. — Как и нам. А ты уже придумала, что будешь показывать? Светлана задумалась. — Может, спеть что-нибудь? Или сплясать? Помнится, в садике я неплохо польку бабочку отплясывала. О —— -о -о", восхитилась Алена. — Да ты крутая! — Что-то слишком многие собрались танцевать, — скептически поморщилась Лариса. «Макарова, Валиева и Данилова вообще готовят какой-то нереальный номер? Танец саблями или что-то типа того?» «Но что мне надеть на сцену?» — задумчиво спросила Светлана. «Гардероб-то у меня не ахти, не для выступлений. Полный шкаф вещей, а надеть нечего». У меня была где-то потрясная кофточка с блестками», — воскликнула Лариса. «Я взяла ее у Наташи Семикиной, а потом одолжила Алене». «Вот черт!» — сказала Алена. А я постирала ее с отбеливателем, и она растворилась прямо в тазике. Из-за угла показалась Вероника. «О чем болтаете?» — живо поинтересовалась она. «Думаем, чтобы Светлане надеть для участия в конкурсе», — сообщила Алена. «Я знаю», — воскликнула Вероника. «У меня есть офигенная кофточка с блестками. Она сейчас у Наташи Семикиной». Светлана взглянула на Ларису. Лариса на Алену. Алена выпучила глаза, потрясенные внезапной догадкой, а затем быстро сказала «Можешь о ней забыть». А Романова не выдержала и рассмеялась. Девчонки вышли из школы и вместе побрели по темной улице. Жили все в одном районе, так что им было по пути. Магазины еще работали, Их витрины призывно переливались разноцветными огнями, заманивая прохожих. А ведь нет для девчонок большей радости, чем побродить по модным бутикам. Поэтому дорога от школы до дома порой занимала у них не меньше трех часов, в то время как у того же Антона Василевского, жившего с Вероникой в одном доме, уходило на это всего двадцать минут. «Какая прелесть!» — стяхнула Алена у витрины ювелирного магазина «Золотая подкова» да так громко, что прохожие шарахнулись в стороны. Витрина сверкала золотыми и бриллиантовыми украшениями. Кольца, серьги, ожерелья таинственно поблескивали в свете ламп. От жемчугов и россыпей драгоценных камней невозможно было оторвать взгляд. «Жаль, что у меня руки сквозь стекло не проходят», — посетовала Лариса. «Эх, нагребла бы себе!» действительно проблема выркнула Светлана. Охранник, дежуривший у входа, подозрительно на них покосился. В этот момент стеклянные двери магазина распахнулись. Из бутика вышла высокая, тощая женщина, закутанная в роскошные меха. Ее прическа состояла из коротких платиновых кудряшек. На шее, в ушах и на запястьях блестели массивные золотые украшения. За дамой — Торопливо семенил толстый мужчина на голову ниже ее ростом, в дорогом костюме и лакированных туфлях. Толстяк подбежал к шикарной машине, припаркованной у края тротуара, и распахнул перед женщиной дверцу. «Прошу, дорогая!» — подобострастно выдохнул он. Дорогая со скучающим лицом плюхнулась на переднее пассажирское сиденье и втянула в машину свои меха. «А вы чего уставились?» Вызверился на девчонок Толстяк. «Ну-ка, в сторону от машины! Не дай бог, оцарапаете!» «Мы к ней не подходили даже!» — возмутилась Вероника. «Ладно, ладно, освободите проезд!» Толстяк скрылся в машине. Автомобиль взревел и умчался в темноту. «Бывают же такие наглецы!» — покачала головой Лариса. «Думает, раз он богатый, то может хамить людям!» «Он владелец магазина», — тихо произнесла Светлана, молчавшая все это время. «Этого и многих других ювелирных бутиков, принадлежащих фирме «Золотая подкова». «А ты откуда знаешь?» — удивилась Алена. «Его часто показывают по телевизору», — ответила та. «А-а-а», — понимающие кивнули девчонки. И тут же нашли новую тему для разговора о том, в каком количестве бриллиантов любит показываться на телеэкране Лидия Белохвостикова, и правда ли, что она встречается с популярным молодежным певцом Дамианом. «Да она для него старуха», — заявила Алена. «Ей же лет сорок уже». «А ему что, суп из нее варить?» — возразила Лариса. «Погруженная в раздумья Светлана в обсуждении не участвовала». Только что она солгала девчонкам про этого напыщенного Толстяка из магазина. Она действительно часто видела его по телевизору, но знала вовсе не поэтому. Толстяк приходился ей родным отцом. Звали его Родион Егорыч Романов. И когда-то он был женат на ее маме. Родители развелись, когда Светлане едва исполнилось четыре года. С тех пор она видела папашу только на телеэкране, когда он рекламировал свою торговую сеть. Он не появлялся в их доме, не интересовался дочерью, а алименты платил мизерные. Тощая блондинка в мехах была его второй женой. И весь свой ювелирный бизнес Родион Романов записал на ее имя. У него самого по официальным документам зарплата была не очень большая поэтому и алименты выходили маленькими. Все законно, ни к чему не придерешься. Родион Егорыч жил в роскошном пентхаусе в центре города и ни в чем себе не отказывал. Он даже не узнал ее при встрече. Да отчим сделал для нее гораздо больше, чем родной отец. Руки Светланы сжались в кулаки. Иногда ей так хотелось сделать папаше что-нибудь гадкое, чтобы стереть постоянную наглую ухмылочку с его лица. Тем временем девчонки отошли от ювелирного магазина и, пройдя два шага, застряли у другой витрины, на этот раз у бутика модной одежды. Чего там только не было. Куртки, юбки, плащи, штаны из кожи самых разных расцветок. Светлане особенно приглянулся костюм из ярко-зеленого латекса с кучей молний, заклепок и тонких ремешков. Она тяжело вздохнула. Родители никогда бы не купили ей такой. Просто не могли себе позволить. Отчим Светланы, Леонид Григорьевич Малышев, работал водителем-дальнобойщиком. Мама Нина Ивановна была ботаником в городском ботаническом саду. В этот момент колокольчик мелодично звякнул, и дверь магазина распахнулась, выпуская упитанную особу с большим свертком в руках. Увидев девчонок, она замерла на месте, а затем попыталась проскочить мимо, притворяясь, что никого не заметила. Светлана узнала ее. Это была одноклассница Вероники, Ларисы и Алены. Ирина... Как ее там? «Клепцова!» — радостно воскликнула Вероника. «Лопни мои глаза! Какими судьбами? Ты и в модном бутике?» «Вот подкрались, прям как крысы по кафелю», — возмутилась Ирина. Вы что тут делаете? Шагу уже нельзя ступить, чтобы не нарваться на толпу этих обормоток. — Что купила? — поинтересовалась Лариса. — Хвастайся. — Куртку. — Покажи, — загалдели девчонки. — Нет. — Продемонстрируй. Ну, пожалуйста. Большое, пожалуйста, в шоколаде. — Ну, ладно. — снисходительно согласилась Ирина. Но по ее лицу было видно, что ей приятно похвастаться обновкой. Клепцова развернула куртку и надела на себя. Вероника, Лариса и Алена окружили ее со всех сторон и принялись расхваливать на все лады. Светлане тоже понравилось. — Классно выглядишь, — сказала она. — Правда? — Чтоб не провалиться. — Спасибо, — кивнула Ирина. — А эти-то двое здесь откуда? — вдруг воскликнула она. К ним подошли два парня. Никита Легостаев, с которым Светлана недавно высаживала цветы в зимнем саду, и еще один мальчик. Высокий, нескладный, но довольно симпатичный. Голубоглазый и светловолосый. Всегда лохматый. Раньше он носил очки, а теперь, похоже, перешел на контактные линзы. — Тут что? Место сборища десятого а АА? — возмутилась Ирина. — Уже плюнуть некуда, чтобы в одноклассника не попасть. «Клепцова — Клепцова? — удивился приятель Никиты. Я и не узнал тебя в этой куртке. Опять, что ли, линзы своей проглотил?» Девчонки рассмеялись. «Кстати, я вот что хотела спросить», — вспомнила Вероника. «Что каждый из вас будет показывать на конкурсе талантов? Мне нужно знать, чтобы не повторяться». «Понятия не имею», — честно призналась Светлана. «Мы тоже», — сказали Лариса и Алена. «А я буду петь» важно сообщила ирина петь изумился приятель никиты слыхали мы как ты поешь не советую тебе этого делать иначе все жюри разбежится еще до начала конкурса что возмущенно завопила ирина я отлично пою ага будто кто то набил мешок живыми котами и лупит им по стене да я тебя сейчас в порошок сотру ирина бросилась на светловолосого парня Тот опрометью кинулся бежать. Толстушка с топотом и пыхтением припустила вдогонку. Она ничуть не уступала ему в скорости. Вскоре они скрылись за ближайшим углом. «Ему конец», — с уверенностью сказал Никита. «Да, не каждый день такое увидишь», — согласилась Лариса. «Но всем нам на самом деле уже пора задуматься о конкурсе. Что будем показывать?» можно «Взять какой-нибудь рассказ из школьной программы и поставить по нему спектакль», — вдруг выдала Алена. «И не сложно, и куча народу сразу задействована будет». Остальные взглянули на нее с неподдельным уважением. «Ух, подруга, да ты не так проста, как я думала», — произнесла Лариса. «Хорошая идея», — кивнул Никита. «Осталось только выбрать пьесу» об этом завтра подумаем», — сказала Лариса. «Сейчас уже поздно, и нам всем пора по домам». «Верно», — согласилась Светлана. «Меня мама, наверное, заждалась». Из-за угла магазина показалась растрепанная Ирина. «А где Артем?» — удивленно спросил Никита. «То, что от него осталось, размазано по стенке неподалеку отсюда». Все снова рассмеялись. Но время действительно уже было позднее. Светлана попрощалась с девчонками и Никитой и отправилась домой. Когда Светлана вошла в квартиру, мама сидела в гостиной перед стареньким телевизором и смотрела очередной сериал. На экране две дикого вида женщины бурно выясняли отношения прямо на лестничной клетке. «Негодяйка!» — кричала одна. «Мерзавка!» — не оставалась в долгу другая. Они вцепились друг к другу в волосы и покатились по ступенькам. Нина Ивановна возбужденно подпрыгнула в кресле и ударила кулаком по подлокотнику. «Я так и знала!» — вскричала она. «Теперь она потеряет память. Не видать ей любимого, как своих ушей!» «Ма, привет!» — бросила Светлана. «Поесть найдется что-нибудь?» «Привет, дочь!» — сказала Нина Ивановна, не отрываясь от телевизора. «Все разогрето, на плите стоит». «А Леонид где?» Уехал в очередной рейс. Понятно. Светлана прошла на кухню. На плите стояли еще горячая сковорода с котлетами и кастрюля вареной картошки. Девушка достала из шкафчика чистую тарелку и принялась накладывать себе еду. «Дочка, ты в комнате у себя порядок не хочешь навести?» — донеслось из гостиной. «Я буду с удовольствием!» — с набитым ртом крикнула Светлана. «Да вот только...» «Неохота! Ты же девочка, будущая хозяйка. Когда уже за ум возьмешься?» «Дай подумать. Наверное, никогда». Сериал закончился. Нина Ивановна выключила телевизор и пришла к дочке на кухню. Она была невысокая и кругленькая. Светлана давно уже ее переросла. Ей казалось потешным, когда мама пыталась напустить на себя строгость. «Я просто хочу, чтобы ты помогала мне по дому», — сказала Нина Ивановна. «Ты меня понимаешь?» «Даже эти котлеты тебя уже поняли. хоть бы цветы полила». «Вот теперь я испугалась. Ты вроде не шутишь?» «Какие уж тут шутки!» Мама выдрузила перед ней большую лейку с водой. «Вот». Нина Ивановна обожала ухаживать за комнатными растениями как будто мало ей было всех этих кактусов, пальм и папоротников на рабочем месте в ботаническом саду. В их квартире всегда росло очень много цветов. Все подоконники ломились от горшков и вазонов. Утепленный балкон превратился в настоящую оранжерею, благо он был очень большим. Все его балки оплетали вьющиеся растения. Вдоль рам в несколько ярусов тянулись декоративные лотки, засаженные орхидеями. Светлана маминой страсти не разделяла, но знала, что если та вобьет себе что-нибудь в голову, спорить с ней бесполезно. Она закончила ужинать, взяла лейку и с мрачным видом поплелась на балкон. Последний раз мама заставляла ее поливать цветы еще в середине лета. Что это на нее сегодня нашло? Наверное, разозлилась, что Светлана не убралась в своей комнате, хотя речь об этом шла еще три дня назад. Но у ситуации была и положительная сторона — не пришлось мыть посуду. Светлана принялась поливать цветы, прохаживаясь вдоль лотков. Сегодня они выглядели как-то по-другому. Не так, как обычно. Что-то в них изменилось. Но что? Лейка вдруг с грохотом выпала из рук девушки. Вода растеклась по полу. Светлана ошарашенно уставилась на цветы. Вообще на все растения на балконе. Их листья, стебли и лепестки стали вдруг прозрачными. Она видела их насквозь, тонкие переплетения прожилок сосудов, по которым поступали питательные вещества от корней к верхушкам растений. Светлана вдруг почувствовала, что они живы, живы, дышат, тянутся к ней. Девушка протянула руку к ближайшей орхидее. Листья цветка едва заметно затрепетали. Бутон слегка склонился, будто кивнул. что бы я сдохла!» — прошептала Светлана. Она осторожно коснулась орхидеи рукой, и кончики ее пальцев — Вдруг изменили цвет. Ногти приняли приятный салатный оттенок. Зелень распространилась по ладони, начала медленно подниматься к локтю. Кожа Светланы стала точь-в-точь -точь такого же цвета, что и стебель орхидеи. В другое время девушка с ума бы сошла от страха. Но сейчас... Единственное, что она ощущала, — это какое-то странное умиротворение. Светлана отодвинулась от цветка. Цвет ее кожи медленно стал прежним. Девушка протянула к цветку вторую руку. Ток веществ по сосудам растения вроде бы усилился. И вдруг... Орхидея начала расти прямо на глазах. Цветок вытянулся и свесился из горшка. Его листья раскинулись, словно крылья. Стебель становился все толще и толще. А затем горшок треснул и развалился на две части. Из-под обломков высунулись длинные и толстые белесые корни, Попытались продырявить подоконник. Светлана испуганно отдернула руку. Рост орхидеи сразу прекратился. Она замерла на окне бесформенной грудой стеблей и листьев. На балкон вышла Нина Ивановна, привлеченная шумом. Она потрясенно уставилась на гигантский цветок, раскинувшийся на окне. «Это что?» — Как это? — пробормотала мама. — Хотела бы я знать, — сказала Светлана.